Глава 7. Падайте лицами вниз. Ниц. К счастью, никто из членов научной экспедиции Норд-Ривер не пострадал. Отделались царапинами, ссадинами и синяками, которые Миша мгновенно излечил с помощью полевого медицинского комплекса на основе артефакта светляк. Машинам повезло куда меньше, на многих были выбиты боковые стекла, а мост трейлера, в котором пряталась Ким, оказался непоправимо поврежден телекинетическим воздействием бюреров. Плюмбуму было досадно, что придется бросить машину здесь, но он понимал, что еще легко отделался и не ворчал на мироздание. А кроме того, его поджидал еще один приятный сюрприз – Длань заработала. А вместе с ней появилась связь. ПДА попискивал, требуя внимания. Борис Витицкий вызывал экспедицию. Плюмбом отошел в сторону от спутников и ткнул пальцем в экранчик, поднеся мини-компьютер близко к губам. «Привет, Боря! Что там у вас? Почему мы сутки сидели без связи?» «Мы сами еще не знаем толком», — ответил Борис. «Вояки говорят, что введен план «Карантин», и отказывается даже обсуждать подробности. Информация из зоны практически не поступает. Алекс сейчас работает над этим, слушает их переговоры и пытается взломать линии доступа к оперативным данным, но пока без толку. Обновить карты мы не можем. Уж извини. Ничего, не в первый раз. Хаживал я в зону, знаешь ли, и, и без вашей длани. Днем так вообще никаких проблем. Будь осторожен. Как у вас дела? Все живы и здоровы. Ночью бюроры в гости приходили, но мы справились. Потеряли жилой трейлер. Думаю, бросить его. Время дороже. Поддерживаю. Слушай, Виктор, раз такие непонятки, есть предложение забить на сейсмографию. Умненький Борис использовал слово «заменитель», чтобы никто из посторонних слушателей не догадался о его интересе к истинному назначению Омеги. В смысле? Твоя цель важнее. Алекс тут нашел контакт, пока слабенький, вилами на воде, но есть шанс, что скоро мы эту тему пробьем своими силами и сразу тебя проинформируем, не беспокойся. Так что действуй по первоначальному плану. Плюмбом смутило заявление Бориса, но он понял, что лучше не спорить. В конце концов, ему ли привыкать к изменению планов? «Понятно», — медленно произнес Виктор. «Хорошо. Возвращаемся к первоначальному плану». «Ну вот отлично. Будь на связи». «Окей». Плюмбом спрятал ПДА в герметизируемый нагрудный карман и скомандовал. «Так, быстро собираемся и выдвигаемся». До саркофага здесь пять километров, так что все важные дела отложите до прибытия на место. «Стой, командир!» — подал голос Серега Новиков. «Объясни-ка нам, с кем ты сейчас говорил». «Это еще с какой стати?» — искренне изумился Плюмбум. «А с такой, что это и нас касается». «Выходит, мы сутки были без связи с центром, и длань до сих пор не работает». «Работает твоя длань, и связь уже есть». И вояки с минуты на минуту здесь будут, если шевелиться не начнешь. Нет, стоит, начальник, мы так не договаривались. Что вояки говорили? Про карантин какой-то? Что еще за карантин? Плюмбом заметил, что охранники и рабочие остановились и наблюдают издали за разговором. Он сгреб Серегу за куртку, напрягся, приподнял и хорошенько тряхнул. «Кончай болтать!» горячо зашептал Виктор, глядя прямо в глаза ошалевшему Новикову. — Хочешь, дожидайся, вояк, они тебе все растолкуют. А не хочешь, чтобы тебя посадили и выпотрошили на допросах, иди с нами, и не вякай. Серега, как и следовало ожидать, сразу сник и забормотал извинения. — Ну, начальник, я же не всерьез. Просто любопытно стало. От любопытства кошка сдохла. Плюмбом отпустил Новикова, и пошел разыскивать Ким. Залезать так глубоко во взаимоотношения внутри группы ему не хотелось. Людей собирали сборы по сосенке, и для того, чтобы сколотить из них работоспособную команду, требовалось время. Потенциал у них был хороший, в этом Виктор убедился вчера. Но он им не коуч-тренер, а временный попутчик. У него здесь свои цели, свои интересы и свои дороги. И все они сходятся не к четвертому энергоблоку, а к Затону. Честно говоря, происходящее ему, как и Сереге, не нравилось. Правда, пока ясности по многим вопросам нет, а значит, паниковать рано. В зоне каждый день случается что-то из ряда вон выходящее, на то она и зона. Правда, карантин на памяти Виктора еще не объявляли. Но кто знает, какая вожжа военным попала под хвост на этот раз. В любом случае, пора отрываться от экспедиции и двигать к воронке. Ким Райка уже закончила выносить свои вещи из поврежденного трейлера и теперь осматривала вмятины на фургоне с Омегой. Выглядела шведка так, словно всю предыдущую ночь мешала водку с коньячным спиртом. Лицо бледно-желтое, черные круги под глазами. Смешные косички растрепались. Плюмбум даже почувствовал легкий укол совести. Не годится бросать слабую женщину в трудной ситуации. Но тот же одернул себя. Нечего размекать. Райка не слабая женщина. Да она слона нас какой остановит. Однако начал он все-таки вежливо, с подчеркнутой дипломатичностью. «Доброе утро, профессор. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо», — отозвалась Ким, снова переходя на свой дикий говор с акцентом. все хорошо». Тогда я хотел бы попрощаться с вами. как тхак? Плюмбом коротко изложил свои соображения. Все идет неплохо, группа справляется, а у него есть свои дела, и он должен спешить. ну хорошо, сказала Ким равнодушно. Спасибо вам за компанию и удачи. Плюмбом, как ни странно, ощутил укол обиды. Он думал, что шведская профессорша будет больше сожалеть о потере такого полезного члена коллектива, поэтому буркнул. Ладно, тогда прощайте. И отошел в сторону, не дожидаясь ответа. На самом деле он решил, что будет разумнее отколоться на марше по ходу движения, просто свернуть на дорогу к Затону и затеряться в зоне. И вопросов будет меньше и разговоров. Наконец караван снова двинулся в путь. Процессию на этот раз возглавил Миша-врач, который, на взгляд Плюмбума, справлялся с обязанностями проводника очень неплохо. Уже совсем рассвело, но солнце затянули перистые облака. Бледный шар то выскакивал из них, то прятался. Шоссейная дорога, по которой они ехали, была старой и разбитой. Вся в колдобинах и ухабах, сквозь щели прорастала трава, а кое-где и молодые деревца. Поэтому машины продвигались медленно, и большинство участников экспедиции предпочли идти пешком, послушно следуя указаниям врача. Длань показывала, что путь чист, то есть вчера утром он был чист. Но, похоже, с тех пор ничего не изменилось. Плюмбом не замечал никаких признаков аномалий, не обозначенных на карте ПДА, хотя смотрел во все глаза. Редкий лес по краям дороги просматривался насквозь и тоже вроде бы не таил в себе никаких опасных неожиданностей. Так что можно было покинуть группу со спокойной душой. Примерно через полчаса плюмбом заметил тропу, отходящую в нужном направлении, и потихоньку начал отставать от автоколонны, прижимаясь к обочине и пропуская машины вперед. Наконец, оказавшись позади последнего грузовика с прицепом-генератором, Виктор облегченно вздохнул. Передвижение толпой закончилось, начинается автономка. Одиночная ходка – дело очень рискованное. Можно нарваться на стаю мутантов, и тогда ничто не спасет. Но свои плюсы в ней тоже есть. Рассчитываешь только на себя, а от себя всегда знаешь, чего ждать. Плюмбом проверил, как закреплена разгрузка, пощелкал предохранителем автомата, выдернул штык-нож, вернул его в ножны, попрыгал на месте, сверился с картой ПДА, включил детектор аномалий на максимальный радиус действия и шагнул на тропу. И тут же услышал за спиной. «Эй, друг, куда собрался?» Сталкер оглянулся и увидел, что в грудь ему темным зрачком смотрит ствол винтовки. Счастливый случай не заставил себя ждать. Алина и Артур спустились с холма и одолели не больше километра, когда заметили трех человек, выбиравшихся из засваленных кучу с внешней стороны вала обломков арматуры. Молодые люди сошли с тропы и спрятались за кустами. Впрочем, сталкеры не обратили на них никакого внимания. Громко пыхтя и распространяя вокруг себя сильное зловоние, троица пробежала мимо, направляясь на северо-запад. Один заметно прихрамывал и начинал отставать. Тогда возглавлявший троицу обернулся и крикнул «Поднажми, бегемот, скоро здесь архаровцы будут». Алина и Артур, распластавшиеся за кустами, переглянулись. Дождавшись, когда от спешащих сталкеров простынец след, молодые люди, ни слова не говоря друг другу, быстро спустились к приметной куче и обнаружили за ней вход в тоннель. Собственно, тоннелем служила широченная газовая труба, порнзающий вал насквозь. Убегающие от загадочных архаровцев-сталкеры даже не удосужились замаскировать вход в свое окно. Наверное, у них были причины для такой спешки. Алина, вспомнив местные традиции, открыла молнию на сумке, найденной в похищенном автомобиле, вытащила болт и швырнула его в трубу. Прислушалась к гулкому эху, потом кивнула с видом бывалого крадущегося и спросила, «Ну что, лезем?» Артур покачал головой. «Подожди, помнишь, я говорил тебе, что у меня есть идея насчет минных полей?» «Да». И ты расскажешь? О Знаешь, какая у меня тема дипломной работы? Что-то вспоминаю. Создание габаритно-весовых макетов артефактов для лабораторных работ. А вот и нет. Моделированием артефактов я на практике занимался. Детская игра. У меня диплом посильнее будет. Оптимизация приобретенных характеристик комбинированных артефактных комплексов малой мощности. «Ха-ха!» — сказала Алина со скепсисом. «Это ж тема для целого института». «Ну?» — замялся Артур. «Я же не открытие какое-то новое делаю, а обобщаю накопленный материал. И только по одной группе артефактов». «Ясно. И что из этого следует?» «Я уже два года занимаюсь тем, что складываю артефакты малой мощности так и эдак, а потом смотрю, к чему эти комбинации можно приспособить». «Вроде Лего? Ну да, что-то вроде того. А ты когда-нибудь играла с Лего?» «У тебя есть с собой что-то подходящее?» — Алина проигнорировала бестактный вопрос. «К сожалению, нет. Я же не думал, что мы здесь окажемся. Зато у тебя есть артефакты той бедной торговки. Давай посмотрим их. Может, мне удастся сложить миноискатель?» Учти? Мины, скорее всего, не металлические, а пластиковые. Учел, учел, доставай. Что там у нас? Алина высыпала на входе в труборте факты из мешка флебусты. Артур склонился над ними, зашуршал упаковочной оберткой. «Так, что мы тут имеем? Кровь камня. Это хорошо, но не по делу. Две медузы. Тоже в сторону. Ого! Морской еж. Отлично. Но не сейчас». Жаль, вспышку извели. Ага, есть еще одна. Ладно. Интересно, а зажигалки еще есть? Есть. Алина, у нас, по-моему, еще одна банка энергетика осталась. Хлопнем на дорожку. Фронтовые 100 грамм? Да нет, просто банка нужна. Зачем? Вы, девушки, наверняка начальную военную подготовку не проходили. А это так ценно? Мне, знаешь, и пейнтбольного клуба хватает. Иногда ценно. Вот ты, например, и знать не знаешь, что есть такая замечательная вещь – микроволновый миноискатель, который, в отличие от металлодетектора, обнаруживает любые аномалии в почве. Хм, правда, на аномалии зоны его действие не распространяется. Значит так, перво-наперво нам нужен источник микроволнового излучения – это вспышка. Дальше нужна металлическая емкость, которая создаст направленный пучок излучения – Банка подойдет. Идеально. Тебе оставить? Алина уже открыла банку и отхлебнула энергетика. Да, если не сложно. Пить чертовски хочется. Держи. Артур в три глотка опорожнил банку, вырвал крышку и затолкал вспышку внутрь. Теперь нужен индикатор. Тут подойдет зажигалка. Она будет заменять диэлектрическую проницаемость грунта и находящиеся в нем мины. В зависимости от проводимости грунта электрическое поле зажигалки будет то усиливаться, то ослабляться. Соответственно, будет меняться температура зажигалки. Теперь бы только как-то прискрутить ее к корпусу. В аптечке должен быть пластырь. Точно. Давай сюда. Вот так. Теперь все в порядке. Ой, блин!» Он скрикнул и уронил банку. «Что? Артур, что случилось? Больно?» – стревожилась Алина. Да, блин, сжется. Трубу почуяла, сразу нагрелась. Одно хорошо, работает. Да уж. Только давай-ка пока ее разберем. Алина рукавами подхватила банку и вытрясла вспышку на траву. Пока понесем отдельно, потом соединим. Давай руку обработаю. Да ладно? Вот именно что ладно. Это же одна минута. Девушка достала из аптечки противожоговую мазь, смазала пальцы Артура. При этом мрачно подумала, что в зоне им сильно пригодился бы полевой медицинский комплекс. Но такое удовольствие было по карману только хорошо оснащенным экспедициям с бюджетом выше среднего. Ну что, готово? Пошли? Пошли. И согнувшись, они нырнули в трубу. Вниз по кроличьей норе. Пробормотала Алина, вылезая на свет. В зоне осень была полновластной хозяйкой. Перед ними простиралась холмистая равнина, покрытая желтой, пожухшей травой. Отдельные деревья, росшие на холмах, давно лишились листьев. Даже небо здесь было другим, низким и свинцово-серым. Плотная пелена облаков, едва пропускавшая тусклый свет солнца, казалось, спустилась до самой земли. Облака ползли медленно, задевая за ветви деревьев. Вал и зону разделяла полоса сплошной грязи шириной около полукилометра. Под грязью прятались противопехотные мины в пластиковых корпусах. Алина зябко передернула плечами. — Все страннее и страннее, — тихо произнесла она, сама не понимая, что хочет этим сказать. «Что — Что? — спросил Артур. — Да так, ерунда. Я правильно твой миноискатель собираю? Девушка вставила вспышку в банку с прикрученной к ней зажигалкой. Правильно, только отдай ее мне. Алена хмыкнула, но устройство отдала. Что ж, сказал молодой физик, посмотрим, на что годится академическая наука. Наклонившись к земле, он повел банкой впереди себя. Вроде все спокойно, можно идти. И Артур шагнул в грязь. Алина последовала за ним. Очевидно, сила сигналов была небольшой. Артуру приходилось часто нагибаться, чтобы держать артефактный комплекс у самой земли. Иногда он останавливался, менял направление, потом снова сворачивал, возвращаясь на старый путь. Алина заскучала, начала озираться и увидела в грязи глубокие отпечатки подошв. Очевидно, их оставила троица сталкеров, убегавших от архаровцев. Но мои дураки!» подумала девушка, академики. Всего-то и надо было идти по чужим следам. Поскольку Артур, сам того не замечая, придерживался того же пути, что и прошедшие здесь сталкеры, Алина не стала говорить ему о своих наблюдениях, потому что, признайся она в своей ошибке, то выглядела бы не умнее этого кретина с артефактами. Молодые люди продвигались медленно, но верно, и уже прошли почти полдороги без всяких эксцессов. Только Артур явно стал уставать от ходьбы с Огбинным. То и дело он останавливался, хватался за поясницу и с усилием подтягивался, пытаясь поставить на место позвонки. Но когда Алина предложила ему поменяться местами, наотрез отказался. «Не нужно это. Я пойду первым. Лучше за окрестностями следи». Алина фыркнула. «Тоже мне пионер нашелся» но, непроизвольно выполняя его просьбу, оглянулась и с трудом сдержала крик, после чего шлепнулась в грязь, ухватив и потащив за собой Артура. — Ты чего? — физик попытался освободиться. — Что случилось? — Тихо ты! — зашипела Алина. — Обернись! Только головы не поднимай! — Как ты это себе представляешь? — раздраженным шепотом поинтересовался Артур. Но стоило физику обернуться — Как и он, тихо ойкнув, попытался вдавиться всем телом в грязь. На вершине вала стоял печально знакомый им псих в долговском комбинезоне и с коротким мечом в ножных на поясе. «В затылок уложил», — хвастался координатор Гоголь, поглаживая ее своей винтовки, прямо в подзатылочную ямку. «Вот так-то, господа! Богатая охота нынче!» «Молодец, комрад!» пробурчал сквозь зубы Давид Роте. Гуте, арбайт. Нога болела дико, хоть Женя по прозвищу спец уже ввел анестетик. Потом Женя стал разрезать сапог, но особенно трудиться ему не пришлось. Клешни рака-паука и так сделали всю работу. Спец только перекусил чудом уцелевшие нити, и сапог сам упал с ноги. Придется потерпеть, командир, предупредил он. Роте стиснул челюсти. Женя полил рану перекостью водорода и осторожно удалил лоскутки покромсанного носка. «Ну что там?» — выдавил из себя Роте. Женя поморщился. «Вся стопа в кашу, но будем надеяться на лучшее». Он достал из сумки ломоть мясо стандартизированный артефакт в виде тонкого листка, который был известен своей способностью к стимуляции регенеративных процессов в живых тканях, надрезал защитную оболочку и аккуратно приладил артефакт к ноге Давида. Ламоть тут же принялся растворяться, всасываясь в поврежденные ткани. Боль понемногу проходила, скоро осталось только слабое покалывание. Когда ламоть полностью растворился, кровотечение прекратилось, и страшные раны начали затягиваться. Давид почувствовал, что его клонит сон. Верный признак, что артефакт успешно мобилизовал силы организма на борьбу с повреждением. Однако Рате усилием воли отогнал сонливость. Не то место и не то время. «Что делать будем, координатор?» — обратился он к Гоголю. Тот пожал плечами. «А что тут сделаешь, господин генерал? Отстреливаться и уходить? Других вариантов не существует. И далеко ты намереваешься уйти?» Туда, где эти твари не достанут, понятное дело. Боюсь, они попытаются достать нас везде, где бы мы ни прятались». И Давид коротко пересказал Гоголю свой разговор по телефону с Никитой, которого послал приглядывать за ковшом на свалке, а также те выводы, которым пришел сам, наблюдая за тактикой чудовищ. «По-моему, они действуют целенаправленно», так закончил генерал свой рассказ. «Их цель — выдавить нас из зоны» может быть, навсегда. Никита сказал, что за ними стоит Стрелок. Стрелок, скинулся Гоголь. Вот так номер. Но Стрелок давно сгинул, погиб. Может быть, это кто-то другой, называющий себя Стрелком. Сам знаешь, претендующих на это знаменитое прозвище всегда было предостаточно. Но кто бы это ни был, он, похоже, существо упертое и целеустремленное. Ну что ж, тогда мы уйдем из зоны, — А вы можете оставаться, — равнодушно проронил Гоголь. — База свободы в вашем полном распоряжении, господа. Роте ожидал чего-то подобного, но все же не сумел сдержать гнев. — Сдашься, координатор? Как только встретил серьезного противника, сразу хвост поджал. — Понятное дело, это тебе не пьянствовать по неделе с друзьями-отморозками. Тут смелость нужна. Мужчиной надо быть, а не пижоном. Мудрый, похож на воду, невозмутимо отозвался Гоголь. Вода может течь, а может крушить. Она отступает, когда приходит срок, и возвращается, когда приходит срок. Она аморфна и неуловима. Стань водой, друг мой. Это отрывок из трактата «Мудрец и стакан»? Ехидно поинтересовался Женя Спец. Вообще-то это говорил Брюс Ли, снисходительно сказал координатор. «Не знаю никакого Брюса Ли, а долг отсюда не уйдет», твердо заявил Давид и добавил с видимым равнодушием. «Значит, я могу считать, что вы сдаете свою территорию без боя». И понял, что попал в точку. Гоголь аж передернуло. «Ну зачем же нам воевать?» Осторожно спросил координатор. «Мудрые говорят, враг моего врага, мой друг». «Отлично», поспешил согласиться Давид. Так вот, друг Гоголь, мое предложение такое. Сейчас собираем всех людей отступаем на север, к Припяти. Там закрепляемся, организуем оборону, связываемся с внешним миром, просим военсталов подсобить людьми и техникой. Там же планируем следующий этап. Нашествие началось со свалки. Значит, нам нужно провести рейд до свалки. На севере мы формируем боевую группу для осуществления этой задачи. «Понадобятся опытные крадущиеся боевики новая техника. Может быть, сумеем остановить, напасть прямо там, на свалке? Если не сумеем, то, по крайней мере, узнаем, что это и откуда. Пойдет?» Гоголь пожал плечами. «Думаешь остановить силу силой, генерал? Думаю попробовать», — твердо сказал Роте. «Так ты с нами? Или так и будешь вольного охотника играть?» пока до тебя твари не доберутся. — С вами, с вами, — пробурчал Гоголь. Было видно, что перспектива совместного путешествия с бывшими заклятыми врагами его не радует, но деваться некуда. В этом смысле Гоголь был реалистом. — Ну, а раз с нами, так давай мегафон. Женя, помоги ко мне встать. — Рановато еще, командир, — отозвался Женя спец. — Главное, чтобы поздно не было, — отрезал Ратте. С помощью Жени он приподнялся и попробовал наступить на раненую ногу. Там мгновенно отозвалась, стрельнула болью, но, стиснув зубы, генерал долго все же смог на нее опереться. И то хлеб. «Ребята, поищите в зданиях какую-нибудь арматурину, которая сойдет за костыль», — распорядился он. «А лучше поищите брезент, который сойдет за носилки», — поправил Женя. «Мы быстрее вас дотащим, командир, чем вы доковыляете». Роте не стал возражать. Женя, как обычно, говорил по делу. Генерал взял у Гоголя мегафон и, опираясь на плечо своего спутника, подошел к окну штабного барака, распахнул его и прокричал. «Граждане Фримены, кто хочет жить, присоединяйтесь к нам. Мы в штабе с координатором Гоголем. Даю полчаса на сборы, так что поторопитесь».